Глава 33. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. сомерсет Парк. 10 февраля 1852 года. Дружочек, не существует слов, которыми я могла бы описать, что сейчас чувствую. Посреди бесконечного кладбищенского ужаса меня коснулся луч солнца. Я наконец-то узнала, что такое любовь. Притом совершенно внезапно. Раньше я об этом не помышляла, но теперь, когда ощутила ее настоящую и искреннюю, уже более не ошибусь. Возможно ли это взглянуть в глаза другому и тут же все понять? Да, и это правда. Я даже не могу ничего объяснить. Вот еще недавно не было ничего, а потом я получила всё. Его улыбка словно солнце, и все, чего я хочу — вечно купаться в его тепле. Любовь восхитительна и горька одновременно. Он отвечает на мои взгляды и улыбки, но всегда знает о приближении мистера Памбертона и первым отворачивается. У нас роман у краткой брошенных взглядов. Но что нам делать дальше? Я должна поговорить с ним наедине. Должна. Если он чувствует то же самое и заявит об этом со всей определенностью, Мы и найдем выход. Мистеру Пембертону я не нужна, это очевидно. Как бы я ни старалась сделать его счастливым, брак принесет нам лишь мучения, я это знаю. Что за семью мы подарим нашим детям? Жених почти не обращает на меня внимания, и все же следует хотя бы попытаться вести себя более сдержанно. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на лицо возлюбленного, я смотрю на его руки. Я вижу его осторожные повадки, легкую походку, которой он перемещается по дому. Поразительно, однако столь простое занятие, как наблюдение за мужчиной, выполняющим самые обычные действия, может оказаться таким захватывающим. Как я жажду познать то, что испытывали другие женщины. Я едва сдерживаю свои чувства, свое тело, и боюсь, что если с ними не совладаю, меня просто разорвет. Однако поговорить с ним наедине невозможно. Всегда поблизости Бромуэлл или миссис Донован. Какой вздор так оберегать меня в моем собственном доме. Но сегодня я схитрила. После того, как он побывал у отца и выпил чаю с моим женихом, я предложила совершить небольшую прогулку в оранжерею. Представь мое удивление, когда к нам решил присоединиться мистер Пембертон. Я оказалась между ними. С одной стороны шел мой жених, а с другой — мой возлюбленный. Я подстраивала свой шаг под него, в тайне надеясь, что он поймет суть моего послания. Выглянув из-за края капора, я увидела, что он тоже наблюдает за со мной, совершенно не обращая внимания на скучные замечания мистера Пемпертона о погоде. Я улыбнулась ему, и на этот раз он посмотрел мне в лицо, почти вынуждая не отводить взгляд. Мы вошли в оранжерею, и он принялся расспрашивать меня о каждом растении, словно доселе их не видел. Он казался таким спокойным, но мой голос дрожал, когда я отвечала. Я не смела смотреть ему в глаза, пока говорила. Это было чересчур — находиться так близко, когда позади нас стоит мистер Пембертон. Мы остановились перед клумбой с подснежниками, и я сказала ему, что, пусть они не слишком приглядны, зато выносливы и цветут в самое холодное время. Он заявил, что это самый красивый цветок, который он когда-либо видел. Затем сделал шаг, и наши руки соприкоснулись почти случайно, но его пальцы сжали мои на краткий миг перед тем, как отпустить. Нет, вернее, знака, что он меня любит. Я возвращалась в особняк, едва касаясь ногами тропинки и будто скользя по воздуху. Я навеки запомню, как влюбилась у клумбы с подснежниками.